Один из них вскоре вернулся с заявлением, что Гетман и Старшины находятся в зависимости от царской доброй воли. 13 января Гетман, писарь Запорожского войска, полковники и прочие офицеры нанесли официальный визит Бутурлину. Гетман от лица всей Запорожской армии с городами и землями сделал заявление о верности царю. Таким образом, переговоры Старшин с Бутурлиным в Переславе были завершены В предыдущий день, 12 января, Бутурлин нанес визит представителям украинской шляхты, которые потребовали, чтобы Бутурлин подтвердил их привилегированный статус по сравнению с рядовыми казаками и назначил им должности в местном управлении на Украине. Список подобных должностей с именами тех шляхтичей, которые должны были занять эти места, был вручен Бутурлину. Бутурлин ответил им, что обсудит эту петицию с Гетманом. Это напугало шляхту, и они забрали свою петицию обратно, попросив Бутурлина не упоминать о ней Гетману. 14 января Бутурлин направил посланников в 17 украинских областей полков, чтобы принять клятву верности, а он и его помощники отправились в Киев. Они приблизились к Киеву через два дня. Не доезжая примерно две мили до Золотых Ворот, они были встречены митрополитом Сильвестром и группой священников и монахов. Сильвестр в своей речи, составленной в осторожных выражениях, воздал хвалу Бутурлину и его спутникам за их желание посетить город первого благочестивого русского князя В моем лице благочестивый Владимир, великий князь русский и первозванный апостол Андрей, который предрек Господню славу на этой земле, целуют вас, и святые Антоний и Феодосий из Лавры целуют вас, и мы целуем вас и приглашаем войти в наш дом Господень, место благочестивых русских князей будет возрождено» как возрождается юность Орла. Хотя он тепло приветствовал приезд царских послов в Киев, Сильвестр ни словом не упомянул о царском протекторате над Малой Русью. Дело в том, что он не выражал симпатии по отношению к переславской Раде и никогда ранее не выказывал поддержки желанию Хмельницкого признать царский протекторат над казацким войском. После того, как Сильвестр произнес свою речь, они с Бутурлиным и их спутниками вошли в город и проследовали для молитвы в собор Святой Софии. Затем Бутурлин напрямую спросил Сильвестра, почему тот не написал царю письма в поддержку петиции Богдана Хмельницкого. Сильвестр уклончиво ответил, что он не знал о действиях Хмельницкого, но что он выражает желание молить Господа о здоровье царя. Бутурлин принял такое объяснение. 17 января казацкие офицеры, рядовые казаки, находившиеся в Киеве, и киевские горожане принесли клятву верности царю. Затем Бутурлин отправил своих представителей к митрополиту Сильвестру и архимандриту Лавры Иосифу просить их, чтобы они прислали людей, находящихся у них в подчинении, шляхту и горожан, как и домашних слуг, для принесения клятвы верности. Ответа не последовало. На следующий день Бутурлин направил одного из чиновников своего посольства Ивана, Плакидина к Сильвестру и Иосифу и потребовал, чтобы люди, находящиеся у них в подчинении, немедленно были присланы для принесения клятвы под угрозой наказания. Сильвестр ответил, что эти люди находятся под его властью и не пристало им давать клятву верности царю. Тогда Бутурлин послал Диакала Пухина, чтобы тот призвал митрополита. Очередной раз Сильвестр отказался подчиниться. Лопухин был возмущен и не попросил у митрополита благословения, как того требовал древний обычай. Однако 19 января Сильвестр и Иосиф внезапно изменили свое решение.